Ум и мудрость Сказать, что в мире мало мудрых людей, значит фактически ничего не сказать, ибо только из-за их редкости они и заслуживают указанное название. Давид Юм – о достоинстве и низменности человеческой природы. Мудрость – это высокая степень здравомыслия. Она вовсе не требует могучего ума. Более того, она отчасти является его альтернативой. Если ум проявляется в способности решать проблемы, то мудрость – способности от них уклоняться. Результат в обоих случаях одинаковый. Дурак быть мудрым не может. Для уклонения от проблем нужна некоторая интеллектуальная гибкость. Можно считать, что мудрость – это особое состояние, особая настроенность ума.